Этой зимой околил Юсуп. Вадим, сильно привязавшийся к овчарке, несмотря на ворчание Ефимии Андреевны, привел собаку в избу. Понимая, что он тут нежеланный гость, в закутке приплясывала на негнущихся ногах недавно родившаяся телочка, Юсуп не раз пытался уйти, но мальчишка снова приводил его в дом. Умные, некогда выразительные глаза овчарки потускнели, В уголках скапливался гной. Юсуп тихо лежал в углу за шкафом, где была свалена старая обувь, и вставал только попить. После отъезда из Андреевки Ивана Васильевича Юсуп совсем заскучал, стал безразличным ко всему. Немного оживлялся, лишь когда возвращался из школы Вадим. А когда морозы немного отпустили и заскучавшие дома ребята побежали в школу, Юсуп исчез. Расстроенный Вадим, вернувшись после уроков, обегал весь поселок, разыскивая своего друга. Встретившийся ему на улице охотник Петр Васильевич Корнилов сказал, что видел овчарку за железнодорожным переездом. Юсуп тяжело трусил в сторону леса. Вадим зашел в будку к дежурившему дедушке. «Настоящая собака, почуяв смерть, завсегда уходит подальше от людей», — сказал Андрей Иванович. «Я бы его похоронил и на могилу березу посадил», — тихо проговорил мальчик. Глаза у него сухие, уж этот не уронит ни одной слезинки. Даже когда ремнем наказывают его, прикусит, как мадю в гневе, нижнюю губу и молчит. Только маленькие желваки на щеках ходят, да серые зеленью глаза сужаются. Упрямый мальчишка такой пощады не запросит, Не будет, как его сестренка Галя орать, «Мамочка, миленькая, прости, никогда больше не буду». А и достается ему. Тоня после разрыва с мужем стала вспыльчивой, нервной, скорой на расправу с детьми. «Не убивайся», — погладил дед большой рукой мягкие черные волосы внука. «Заведем другую собаку». «Хочешь, щенка от легавой возьмем у Анисима Петухова?» «Не надо мне другую». Выдавил из себя мальчик. Нахлобучив на голову потерявшую форму кроличью шапку, он понура вышел из будки. «По собаке больше переживает, чем по батьке», — с грустью подумал Андрей Иванович. Он пытался втолковать дочери, что в размолвке с мужем виновата она сама, изводит его ревностью, попрекает невниманием к детям, даже его отлучки по работе ставит ему вину. Но ну сколько может мужчина терпеть такое?» С женщинами Иван мог пошутить, посмеяться, но чтобы всерьез приударить за кем-нибудь, такого за ним не водилось. Но поди толкуй это Тоньки. Тяжелый все-таки у нее характер. Давит она на Ивана. А того не понимает дурочка, что Кузнецов не такой человек, которым можно вертеть, как вертит своим муженьком младшая Алена. Это добивается от Дерюгина всего лаской, вниманием. Есть у нее подход. А Тоня скандалит, оскорбляет мужа. Но кто долго такое выдержит? И попреки-то ее чаще всего несправедливы. Потом сама раскаивается, мучается. Но чтобы перед Иваном признать свою вину, такого никогда. Вот и потеряла из-за своего бабьего упрямства до да глупого норова такого мужика». Абрусимов чувствовал, как уважение односельчан Кузнецову распространялось и на него. На Григория Елисеевича тоже грех жаловаться. Мужик самостоятельный, хозяйственный, а за ним, как за каменной стеной. Вот и котиковую шубу привез жене из Ленинграда, и дочки нарядные бегают. Хорош, Григорий Елисеевич, но почему-то ближе был Абрусимову Иван Васильевич. Сам сильный Андрей Иванович Ильич ценил силу и характер в других. А Иван — сильный человек, и характер у него цельный. Два раза приезжал в Андреевку Кузнецов, подолгу толковал с Тонией, но, видно, так ни до чего и не договорили. Один Иван уехал в Ленинград. Упрямая В него Андрея Ивановича Тоня заявила, что больше жить с мужем не будет, все между ними кончено, зачем, спрашивается, ездить, детей без нужды беспокоить. «Я бы и помыслить такого не могла», — покачала головой Ефимия Андреевна. «Бог нас в церкви соединил, смерть лишь теперь разлучит». «Думаешь, мне не было лихо с Андреем? Мужик крутой, с индравом». Скольких он тут в поселке в молодые годы кулаками поучил, а на меня ни разу руки не поднял. Мама, отец, какой бы он ни был, весь на виду. Я даже не помню, чтобы он куда-нибудь надолго уезжал из дома. А Иван? Сколько я прожила с ним, я, кажется, совсем его не знаю. Вон стреляют в него, ножами замахиваются, а я узнаю об этом от других через полгода. Не могу я так больше, мам. Лучше бы он был... «Путевым мастером, как Федя Костыль!» «Федор Федорович?» — мать пристально посмотрела на дочь. «Что-то часто ты его поминаешь, Тонюшка!» «Вот он меня любит, мама!» — горячо отозвалась дочь. «Это я за версту чувствую. А любит ли меня Иван, я не знаю. У меня такое ощущение, что он и себя-то не любит». После отъезда отца Вадим под кроватью наткнулся на плоский ящик с ирисками, наверное, килограммов на пять, — а у Гали под подушкой лежала большая дорогая кукла с закрывающимися глазами. Зная, что Тони от него денег не возьмет, Иван Васильевич сунул деньги обрусимову. Услышав скрип шагов, Андрей Иванович подышал на замороженное оконце будки и в леденистый кругляшок чуть побольше пятака увидел шагающего по заснеженным шпалам Казакова. Был он в длинной железнодорожной шинели, черной суконной шапке с мехом и белых валенках. Изо рта вырывались клубки пара. Брови и ресницы у мастера заиндевели. Как всегда, он был чисто выбрит. Андрей Иванович поправил на боку кожаный ремень с волошками и сумкой для петард, смахнул со стола хлебные крошки, он только что пообедал, Расчесал редким гребнем свою пышную седую бороду и прокуренные до желтизны усы. Фёдор Федорович сразу занял полбудки. Они были под стать друг другу, два великана. Стряхнув с шапки снег, Казаков положил ее на стол, протянул большие красные руки со светлыми редкими волосками к раскаленной железной печке, на которой пофыркивал медный чайник с прикрученной проволокой ручкой. — Горячего чайку, — предложил Андрей Иванович, — с мороза-то хорошо, нутро обогревает. — Вроде стужа отступает, — сказал Федор Федорович. На пятидесятом километре в 40о градусный мороз рельс лопнул. Не миновать бы крушение, если бы не подъем. Скорость не ахти какая, ну, сошла с рельсов только передняя тележка паровоза. Слава Богу, что не на нашем участке, — заметил Абросимов, наливая в эмалированные кружки крепко заваренный чай. В жестяной коробке из-под Монпасье белели неровные куски крупно наколотого сахара. От новых валенок Казакова он придвинул ноги к печке, пошел пар. Светло-голубые глаза мастера глядели невесело. Что новенького, Андрей Иванович, прихлебывая из кружки, поинтересовался Казаков. А Брусимов знает, что интересует мастера, но не спешит делиться. «Юсуп пропал», — сказал он. «А, это страшенная овчарка», — равнодушно заметил Федор Федорович. «Вадик сильно расстроился», — прибавил Андрей Иванович. «Мальчишка душевный, тянется к любой животине. Это уж ближе к тому, чем интересуется казаков. А интересуется он главным образом Тоней». Несколько раз набивался в гости. Андрей Иванович, понятно, с радостью приглашал его, но Тоня на мастера почти не смотрела. Казаков изо всех сил старался ее развеселить, рассказывал про охоту на зайцев, зимой он на них хаживал, мол, стоит ему повстречаться на пути в лес с дежурным по станции насатым Маргулевичем, знай, никого не подстрелишь, видно, глаз у того нехороший. Андрей Иванович смеялся. Самсон Маргулевич действительно был в поселке примечательной личностью, невысокого роста, лысый, с огромным носом, про который говорят, дескать, рос на семерых, да одному достался. Казаков с матерью и сестрой Горбуни и носатый Маргулевич с женой и тремя детишками жили за станцией, на бугре, в одной казарме, дверь в дверь». Рассказывал Казаков и такую историю. Как-то пригласил он Маргулевича в гости и попросил мать сделать жаркое из канины которую сосед не мог терпеть. Но когда пообедали, и Самсон Маргулевич стал благодарить соседку за отлично изжаренную говядину, «Федор Федорович и скажи ему, что это была канина Маргулевич пулей выскочил из-за стола, зажав рот ладонью. Тоню не смешили истории гостя хотя он и рассказывал с юмором. Видя это, Казаков становился грустным. «Как-то Андрей Иванович сказал дочери, что Казаков был бы неплохим для нее мужем и неплохим отцом ее детей, он какой внимательный и заботливый, что не придет в дом, обязательно гостинцев принесет и Вадиму, и Галли. «Ты никак хочешь замуж меня выдать за костыля?» удивилась Тоня. «Костыля!» передразнил ее отец. Лучший мастер на всю округу, ты погляди, сколько ему грамотно давали. Осенью вон единогласно избрали на станции секретарем партийной организации. Казаков — это голова. За такого надо обеими руками схватиться. А она еще нос воротит, греб твою ушлеп. Кому ты нужна с двумя ребятишками? Откуда было Андрею Ивановичу знать, что зато не ухаживали и начальник военторга, и до сего времени не женившийся Алексей Офицеров? которого год назад выбрали председателем поселкового совета вместо сильно захворавшего Леонтия Сидоровича Никифорова. Алексею нравились все сестры Абросимова. Сначала вздыхал по Варваре, потом по Алёне, а теперь вот на Тоню с интересом поглядывает. Да и не только поглядывает, как-то, встретив её на улице, завёл разговор, что вот он одинокий, мается, а она теперь одна. Тоня тогда отделалась шуткой. Человек он хороший, хотя на вид суровый и грубоватый. А вот выбрали председателем единогласно, и дело ведет толково. Люди уходят от него довольные, когда может, всегда окажет помощь. Но не люб он Тони, как не был люб Варваре и Алене. «Да что, у него свет клином сошелся на сестрах Тони ответила отцу, что ни за кого замуж не собирается. Слава Богу, узнала, что это за счастье. Проживет одна и детей поставит на ноги. «Дура ты, дура!» — качал головой Андрей Иванович. «Слыхано ли дело поднять одной на ноги двоих? А тут такой человек сохнет по тебе. Не выгонишь ведь ты меня из дома?» «Выгоню!» — пригрозил отец. «Попробуй только отказать Казакову, ежели посватается. В три шеи выгоню, греб твою шлеп. Конечно, все это он говорил несерьезно, но упрямство дочери сердило его. Подвернулся подходящий жених, а в том, что у Казакова самые серьезные намерения, Абрусимов не сомневался. Ну и, как говорится, лови баба свое счастье. Такими женихами не рожалые девки не кидаются. Вон пожила с красивым да веселым. Да еще от элементов на отрез отказывается, будто много зарабатывает на своем коммутаторе. Конечно, отец-мать не дадут пропасть. Ефимия Андреевна и покормит вовремя, и постирает. Галя все больше при доме, уже помогает по хозяйству. А Вадик так и норовит из дома. Без отца все больше волю берет. В школе на него учителя жалуются. Учатся, говорят, хорошо, но с дисциплиной никуда не годится. Два раза выгоняли из класса. Понимала бы, дурёха, что мальчишке в этом возрасте крепкая мужская рука нужна. Про себя Андрей Иванович решил, что это, пожалуй, самый чувствительный пункт. Надо будет почаще, Тони, на это кивать. Они пили чай в прикуску. Федор Федорович сосредоточенно смотрел свою кружку. Светлые брови его двигались, двигался и кадык на худой длинной шее. Абросимов понимал, что должен состояться серьезный разговор. Не чай же пить сюда пришел мастер. Круглое пятнышко, которое он выдал на стекле своим дыханием, снова затянуло изморясь. За дверью негромко завывало вьюга. Как бы ни намело сугробы на пути, тогда надо пускать на линию снега очиститель. Вот какое дело, Андрей Иванович, трудно начал Казаков внезапно осевшим голосом. «Я хочу сделать то не предложение». «Значит, надумал» сказал Андрей Иванович, в душе обрадованный таким оборотом дела. Бобылем-то оно, конечно, тоже не сладко. «Я знаю, она любит Кузнецова», — хмуро продолжал Казаков. «Но это пройдет». «Любит», — хмыкнул Абросимов. «На медни приезжал, так забрала ребятишек и из дома ушла». Он решил набить дочери цену и прибавил. «Он, Ваньк, ты ее без памяти любит. Сам мне толковал про это». «Вот это меня больше всего и беспокоит», — сказал Федор Федорович. «Он ведь не угомонится, будет ездить, тоню волновать, ребят». «А ты, Федя, хорошо подумал?» Впервые назвал мастера по имени Андрей Иванович. «Все-таки двое ребят. Я их усыновлю», — как уже о для себя заметил Казаков. «Я разве против?» — развел руками Абросимов. «И старуха моя будет рада». Он хитро усмехнулся. «Скажу тебе, Федя, по секрету». Моя Ефимия никогда не любила Ивана. Но если Тоня мне откажет, — Казаков еще больше помрачнел, — я переведусь отсюда в другое место. Не будет мне здесь житья. — Как это откажет? — встрепенулся Андрей Иванович, сердито сдвинул косматые брови и стукнул кулаком по столу. — Батька я ей, аль нет греб твою шлеп, да я ее дуреху самолично за руку по волоку подвенец. Он запнулся. «Ты ведь партийный? Небось, в церкви венчаться не станешь?» «Не стану», — улыбнулся Казаков. «Не посмеет мне перечить», — уже спокойно заметил Андрей Иванович. «Лучшего мужа я своей Тоньке и не мыслю. А с ей-то ты говорил?» «Я решил сначала с вами». «Пойдет она за тебя, никуда не денется», — сказал Андрей Иванович и, пытливо заглянув Казакову в голубые глаза, полюбопытствовал. А скажи, Федя, по совести, чего это ты на тоньке остановился? Кругом столько молоденьких девок, и без приплоду к тому ж. Люблю я ее. Федор Федорович не отвел глаза. И для ее детей отцом стану. Будут у вас еще и свои дети, сказал Андрей Иванович. Я сегодня же с ней поговорю. Поднялся с табуретки казаков и головой почти уперся в потолок. Сейчас же. Она на работе. «Я ее встречу», — сказал он, и, крепко пожав будущему тестю руку, поспешно вышел из будки. Андрей Иванович убрал в тумбочку у окна кружки сахар, подкинул в печку дров и, присев на корточки уставился на огонь. Березовые чурки сразу занялись на красных углях, отслаиваясь, затрещала белая в черных крапинках кора. Пузырчатая капля выступила на полене и зашипела, и испарилась. Давно ждал он этого разговора. Казаков со всех сторон был положительным человеком. Не пил, честность его была всем известна, ни на какие приписки на ремонт на путевых работах он не шел, у начальства тоже был на самом лучшем счету. Без всякого сомнения Федор Федорович будет и впредь продвигаться по службе. Единственный у него свет в окошке — это Тони. Поселки уже давно поговаривают, что быть новой свадьбе у Абросимовых. Костыль-то так и крутится возле их дома. Сколько конфет для Тониных ребятишек в сельпо перебрал. И вот все к этому идет. Если с Тонькой сговорятся, то нужно будет в конце апреля и свадьбу сыграть. Расходов больших не предвидится. Вторая свадьба, понятно, должна быть скромнее. Слышал Андрей Иванович, что мать Казакова Прасковья не одобряет выбор сына, но тут уж ничего не поделаешь. Сообразив, что Тоня может все испортить, характер у неё ой-ой-ой, Андрей Иванович решил соединиться по селектору с дежурным по станции, попросить на полчаса подмену и потолковать с дочерью. Он уже прикидывал, какие выгоды сулит ему родство с Казаковым. Впрочем, поразмыслив, Со вздохом решил, что от милейшего зятька Феде вряд ли стоит ожидать поблажки. Слишком он правильный и принципиальный. «Виноват, отвечай. А сват ты ему или брат, это не имеет значения. В этом смысле ему с детьями не везло. Никакого проку не было от Ивана Кузнецова, хотя куда тебе начальник?» «Правда, Дерюгин, нет-нет, и постарается для тестя». По весне всякий раз распорядиться, чтобы с конюшен лошадиного навоза для огорода подвезли. В прошлом году по просьбе Андрея Ивановича подкинул с базы пустых цинковых коробок из-под патронов. Полный грузовик. И еще обещал. Расплющенными по наварным швам коробками можно крышу дома крыть. Дранка-то прохудилась местами. Один скат Андрей Иванович уже покрыл. Летом приедут в отпуск семён с Варварой и детишками — так они с Семеном потихоньку и всю крышу покроют. семён работы не чурается, видно, приучили там, на комсомольских стройках. Как жизнь все перевернула. Раньше, бывало, бегал на полусогнутых с подносом, пожалуйте, откушать, что пить будете коньячок или водочку с... из погреба. Теперь прораб крупного строительства, портрет на городской доске почета. Вот тебе и Сенька Половой. Андрей Иванович, Подбросил в печерку Поленев, подышал на окошко и увидел над бором расползающееся белое облачко. Со стороны Шлемова прибывал поезд. Взяв с полки флажки, вышел встречать. Глянул на переезд и не поверил глазам. На рельсах стояла моторная дрезина «Пионер». На ней связаны ржавой проволокой стальные накладки для соединения рельсов, ящик с костылями, а Леонид Супранович, приехавший на дрезине, стоял на обледенелой дороге и точил лясы с Любой Добычиной. — Греб твою шлеп! — заорал Абросимов. — Убирай дрезину! Не видишь, проходной чешет! Ленька обернулся, хлопнул себя поляшком и кинулся было к переезду, но, поскользнувшись, растянулся на дороге. Вставать он не торопился, гладил рукой в рукавице колена и морщился. Товарняк, попыхивая, с грохотом приближался к переезду. Выругавшись, Андрей Иванович бросился к дрезине, схватил сразу за оба колеса и опрокинул под откос. Накладки заскользили вниз, ящик с костылями упал у самого рельса. Не успел путевой обходчик отскочить и выпрямиться, как мимо проскочила черная лоснящаяся махина локомотива. Вытирая пот со лба, Андрей Иванович смотрел на мелькающие вагоны. Его флажок валялся на тропинке. Каким-то чудом предотвратил он крушение. Может, ничего страшного и не произошло бы, но поезд уж точно сошел бы с рельсов. Позже Андрей Иванович и сам не мог поверить, что у него хватило силы сбросить с путей тяжело нагруженную дрезину. Хромая, подошел Сопронович, на губах заискивающая улыбка. Любка, оглядываясь, уходила к поселку. — Ты что же, чертов сын, наделал, устала без злости? — спросил Абросимов. — Еще бы чуть-чуть и крушение! Ленька топтался перед ним, держал шапку в руке, кудрявый чуб закрыл правый глаз. Любашку увидел. Выдавил он из себя, заболтался. «Не говори мастеру, Андрей Иванович, выгонит!» «Черт с тобой!» — угрюмо сказал Абросимов. «Зови людей, да дрезину поставь на рельсы!» Он задумчиво посмотрел на него. «Небось, и в пятером не подымите!» Себя ли оберегал? Случись крушение, и ему досталось бы на орехи. Якова Ильича ли пожалел? «Все-таки не чужие, сваты!» Ломким хрусталем отзвенели крещенские морозы, в феврале нежданная оттепель круто осадила высокие причесанные метелями сугробы. До блеска выледела большакой тропинки, теперь ребятишки, разбежавшись, долго скользили по темному блестящему льду, им все ни почем. а вот пожилым людям и старикам стало опасно ходить по дороге. Бухгалтер Иван Иванович Добрынин грохнулся у поселкового совета и сломал ногу. Уже вторую неделю лежит в Климовской больнице. Тимаш тоже не раз распластывался на припорошенном снежком льду. Но недаром, говорят, пьяного Бог бережет, отделывался лишь легкими ушибами. Рассказывали, что он всю ночь проспал на крыльце заведения Супрановича и хоть бы чихнул. В первых числах марта вдруг повалил густой рыхлый снег. Потом опять ударили крепкие морозы, и в довершение всего сильно заметелило. Захваченные врасплох после оттепели молодые деревья оттяжелели от налипшего на них мокрого снега, и от резких порывов ветра ломались, как спички. У столетних сосен с оглушительным треском отваливались нижние ветви, Петр Васильевич Корнилов, застигнутый метелью в лесу на охоте, двое суток провел с собакой в шалаше, который соорудил из лапника. У него одна лыжа сломалась, убитого русака зажарил на костре и съел без соли. Метель гуляла по Андреевке, как хотела. За одну ночь вровень с заборами выросли сугробы. Кое-у-кого наметенный на крыше снег плотно подпер двери. У водонапорной башни намело высокую горку, которую ребятишки полили водой и теперь катались на ледяных досках, съезжая прямо к вокзальному скверу. Огромные сосны на пустыре, что видны из окон дома Обрусимовых, стоически перенесли морозы и метели. Вокруг них темнели большие и маленькие кратеры от сброшенных ветвей комков снега. Григорий Борисович уже собирался уйти из своей маленькой конторки на втором этаже молокозавода, когда вошел Яков Ильич Супранович. Кряхтя снял добротный овчинный полушубок, постукал носками валенок порог, размотал с толстой шеи длинный шерстяной шарф домашней вязки. «Завидую я тебе, Григорий Борисович!» — включил сепаратор, маслобойку, и «покуривай себе!» — начал он. А я кручусь в столовке, как белка в колесе, Минутки свободной нету. Вот уж о тебе воистину сказано, Катаешься тут, как сыр в масле. Зато каждая твоя минутка целковой, Поддел Шмелев. Сдал за последние годы Яков Ильич. Куда подевались его роскошные русые кудри, Которые вскружили легкомысленную головку Купчихи Дашеньки Белозерской? Нет кудрей. Одна розовая плешь, в венчике жиденьких волос. Лицо стало широким, рыхлым, большая голова осела на жирных плечах, солидный живот распирает бумажный пиджак в елочку. Вроде и ростом меньше стал Супрунович. Что делает с человеком пищеблок, хихикал он? Хочешь, не хочешь, а ложку с чем-нибудь вкусным мимо рта не пронесешь. Они расположились за письменным столом. Бумаги Григорий Борисович сдвинул в сторону. «Гляжу я на тебя, Григорий Борисович, вроде мои ровесники, а ты еще хоть куда?» — с завистью заметил Супранович. «И чего так жизнь распоряжается? Одному здоровье, силу, бабу молодую, а другому хлопоты, пузо до да болезней. Зарядку делаешь по утрам, с ружьишком ходишь в бор, в еде себя ограничиваешь?» — засмеялся Шмелев. «Ему было приятно, что Яков Ильич позавидовал ему». Нельзя мне, брат, распускаться, до да брюха отращивать. Молодая жена из дома выгонит. Может, и мне бросить свою старуху и жениться на молоденькой, — усмехнулся Супранович. — Это ведь кому как, — Яков Ильич сказал Шмелев. — Одному на пользу, а другому на вред. Сколько их пожилых людей молодухи на тот свет раньше срока отправили? — Тебе на пользу, — заметил Супранович. — Может, у бабки совы зелье какое берешь? для сохранения мужской силы и здоровья. Тьфу-тьфу-тьфу, сплюнул на пол Григорий Борисович, пока Бог миловал. «Нынче обедали у меня летчики», — вытерев жирные губы обрывком газеты, заговорил Супранович. «За Ходьковым заканчивают строить аэродром. Говорят, весной пригонят туда тяжелые бомбардировщики. Какие-то тубы, что ли». Про аэродром шмелёв давно уже слышал. Как-то по осени с Леней Супрановичем специально ходили в ту сторону на охоту. Издали видели, как за колючей проволокой рычали тяжелые тракторы, бульдозеры, сновали грузовики. Площадка в Березняке была вырублена большая. Тракторы металлическими тросами выворачивали из земли корявые пни, отволакивали в сторону, катки разравнивали, утрамбовывали землю. К рощи прижались временные дощатые постройки, где, очевидно, жили строители. Теперь же каменщики возводили приземистое кирпичное здание. По всему было видно, что аэродром военный, и тут будет соблюдаться маскировка. За пределами летного поля березняк не трогали, а вот чтобы строили ангары, они не заметили. «А что под Леонтьевым?» — спросил Григорий Борисович. У него были сведения, что там, в пятнадцати километрах от Андреевки, строится еще один аэродром. Зашевелились. С западных границ все больше и больше поступает тревожных известий. Немцы проявляют активность у советской границы. В газетах писали, что их мессершмиты и фоки-вульфы не раз нарушали воздушную границу. Слышал он от военных и о том, что вместо единого наркомата оборонной промышленности созданы четыре наркомата – авиационной промышленности, судостроительной промышленности, боеприпасов и вооружения. База в Андреевке тоже расширялась, строились новые склады, все чаще по ночам на лесную ветку, ведущую на базу, подавались тяжелые составы. Об этом, как путеец, знал Леонид Супранович». Его бригада даже как-то ремонтировала железнодорожный путь на территории базы. Правда, им строго-настрого было запрещено куда-либо отлучаться дальше железнодорожного полотна, где они заменяли сгнившие шпалы. «Строят и там», — вздохнул Яков Ильич. «К чему бы это?» Григорий Борисович не стал отвечать. Супранович не хуже его знал, зачем строятся аэродромы. Ближе к Климову тоже что-то сооружали в лесу, Наверняка еще один аэродром. Оно и понятно. Если напрямки, то от Андреевки не так уж далеко до западной границы. На поезде всего одну ночь ехать. Ты что, боишься войны, — поглядел на него Шмелев. Эх, годков бы 10-15 назад я сам бы пошел воевать против... Супранович понизил голос большевиков, коммунистов. Ты же сам говорил, мол, долго не продержится. А они вон сколько уже верховодят. 23 годика, и не рассыпаются в прах, как ты толковал. Епошки было сунулись, получили по мозгам. Считай, лучшие годы ушли у нас с тобой, Григорий Борисович, на ожидание. Ждем у моря погоды, а не видно, чтобы разъяснялось. Может, не надо было ждать, а самим поактивнее действовать, усмехнулся шмелёв Сколько нас тут недовольных в Андреевке, — возразил Супранович. Раз-два и обчелся. «А они — вся страна. Как говорится, против ветра — все тебе же в морду». «Потому и ждали», — весомо заметил шмелёв «И теперь, дорогой Яков Ильич, совсем недолго осталось ждать. Недаром большевички зашевелились, да только не выстоять им против Германии. Ладно, мы-то надеемся на Гитлера, а нужны ли мы ему?» — Конечно, тому, кто тише мыши сидит в норке и рассчитывает на готовенькое, надеяться на хорошее отношение немцев не стоит. Нужно действовать, — Яков Ильич. — Что же мне прикажешь, стряхнину врагам подсыпать в тарелки, — усмехнулся тот. — Это ты хорошо сказал врагам, — заметил Шмелев. — А что? Может и такое случится. На войне все методы хороши. — То на войне, — вздохнул Супранович. — Жди их, а вон... «Риббентроп ездит по Москве к Молотову. Наши деятели в Германию ездят. Видал снимок в газете? Ручки жмут и обнимаются. Это дипломатия, — сказал шмелёв. Война будет, и скоро. Я вот что думаю, Григорий Борисович, ведь и при советской власти жить можно, ежели ты с головой. Как-то претерпелись, приспособились. А придет немец, каково оно все повернется». Чужеземец, он и есть чужеземец. Ему на наши интересы, пфу, у него свой интерес. Как бы побольше себе нахапать? Не беспокойся, и нам останется. Григорий Борисович задумался. Говоришь, жизнь прожита. Пока жив человек, он всегда надеется на лучшее. Глядя на Супруновича, про себя подумал, что тому, пожалуй, действительно нечего надеяться на лучшее. Сколько еще протянет? Огрузнел, одышка появилась, на сердце жалуется. Большие килограммы на себе таскаю, перехватив его взгляд, вздохнул Сопронович. Наверное, уж кому что на роду написано. Один стройный под жарой до старости, другой брюхатый и лысый. И ни за какие деньги былую красоту не купишь. Так стоит ли их копить, деньги-то? Теперь люди не то, что раньше. Бывало, за копейку удавятся, а нынче нет того. Оно и понятно. Зачем копить, если нельзя пустить в оборот? На сберкнижку класть, альфчулок, чтоб потом, как обросим в комнату ими оклеивать стал. — Отдай взаймы государству, сейчас это модно, — подначил Шмелев. — Да нет, я уж пока подожду, — отмахнулся Супранович. Он стал жаловаться, что сыновья его не уважают. Семён если и приедет, то большую часть времени проводит у Абросимовых, а не с родителями. Ленька тоже отрезанный ломоть. Считает, что у батьки нужно только брать. То жонку за колбасой пришлет, то сам хмельной завалится бутылку требует. Яков Ильич не стал говорить, как однажды застукал сына в дровяном сарае. Ленька разворошил всю поленницу, Искал запрятанные отцом рыжики, как он называл золотые царские пятерублевки. Запомнил ведь стервятник, что отца было в свое время прикоплено золотишко. Только пусть весь дом переворошит, все одно цинковую коробку с монетами ему не найти. Уж о том, как ее спрятать понадежнее, Яков Ильич позаботился. Однако во время сердечного приступа, когда, кажется, вот-вот в ящик сыграешь, он с тоской думал, что ведь никого нет, и никто не узнает про тайник с золотом. Нет сейчас на свете такого близкого человека у Якова Ильича, которому бы он мог завещать свое богатство. С женой они чужие, живут бок о бок, а иногда в день и десяткам слов не перебросятся. Глядя на нее, Якова Ильича зависть и злость берут. Его знай разносит, а Александра, наоборот, высохла, как дубовая ветка, лицо будто из темного камня высечено, и не жалуется на хвори. Все по дому сама делает, в огороде копается, с внуками в лес по грибы ягоды шлындроет. Выпроводив «Гостя», Григорий Борисович взглянул на часы, заспешил. В полдень раздался звонок междугородный. Уже с год, как в его кабинете, поставили аппарат, и незнакомый женский голос, обращаясь к нему на «ты», передал привет от Лепкова, попросил вечером подойти к пассажирскому, к последнему вагону, чтобы повидаться с братом Васей Желудевым. Он проездом из Ленинграда через Андреевку и везет гостинцы Шмелеву. Григорий Борисович хотел было поинтересоваться, как выглядит его дорогой братец, но на том конце трубку уже повесили. Шагая по заснеженной дороге, он в который раз упрекнул себя за потерю бдительности. Хорош был бы он, если бы стал выяснять, как выглядит брат. И чего выяснять? Не так уж много людей приезжают с вечерним в Андреевку. Кого же, интересно, к нему прислали? По перуну шныряла позюмка. Она велась между деревянных скамеек, торкалась в закрытую дверь вокзала, негромко стучалась в заледенелые окна дежурки. Шмелеву не хотелось привлекать к себе внимания. Он пришел перед прибытием пассажирского и к своей досаде сразу увидел милиционера Прокофьева и нового сотрудника НКВД Приходько. Они стояли неподалеку от вокзальных дверей и курили, негромко перебрасываясь словами. Приходько был в пальто с меховым воротником и зимней шапки со звездочкой. Прокофьев в полушубке и при нагане. Пять или шесть пассажиров топтались на перроне, поглядывая на перемещающийся свет паровозной фары. Пассажирский приближался к станции. По блестящим рельсам запрыгали желтые мячики света. шмелёв Придав своему лицу приветливое выражение, направился прямо к представителям власти, но поезд уже с шумом и грохотом поравнялся с вокзалом. Приходько поспешил к третьему вагону, а Прокофьев подхватил деревянный чемодан и вместе с закутанной в пуховый платок женщиной пошел вдоль состава. Григорий Борисович, чувствуя, как предательски бьется сердце, зашагал в конец поезда. Из последнего вагона при виде его выскочил на снег невысокий человек крепкого сложения с простым открытым лицом. Он улыбался и смотрел на Шмелева. Волосы его трепал ветер. Проводница стояла на подножке и смотрела на них в первым распахнул объятие и, потерев щеку Шмелева жесткой щетиной, стал хлопать по спине, говорить про ленинградские морозы, хвастать игрушечным пугачом, который привез своему племяннику Игорьку. А вы боялись, что он не получил телеграмму, с улыбкой заметила проводница. — А ты, браток, все такой же крепыш, не стареешь, — с подъемом говорил пассажир, одновременно улыбаясь пожилой проводницей. Шмелев тоже бормотал какие-то слова, остроил приветливую улыбку, но и сам чувствовал, что у него все это не очень убедительно получается. Что не говори, а без практики в их деле тоже нельзя. Скоро раздался гудок и пассажирский тронулся. — Гриша, родной! — воскликнул брат. — Сколько лет не виделись! Может, прокатишься со мной одну остановку? — У меня билета нет, — возразил Шмелев. Ему совсем не хотелось потом в Шлемове три часа дожидаться обратного. «Вы не против?» — с ясной улыбкой повернулся брат к проводнице. Поезд уже тронулся. Брат первым вспрыгнул на подножку и, потеснив проводницу в тамбур, протянул руку Шмелеву. Тот, встретившись с холодным взглядом брата, все понял и тоже взобрался на подножку. «Раз давно не виделись», — ошеломленно произнесла проводница. «Я вас конфетами угощу», — сказал брат, мигая, мол, пошли в купе. Но Григорий Борисович напряженно выглядывал из-за плеча проводницы. Приходько встретил, видно, какое-то начальство. Высокий человек с портфелем тоже был в гражданской одежде, но потому, как держался сотрудник, можно было понять, что приезжий — шишка». Прокофьев равнодушно смотрел на проплывающие мимо вагоны. Прежде чем последний поравнялся с ним, Шмелев отступил вглубь темного тамбура. Поземка змеилась на опустевшем перроне. В снежной круговерте тускло блеснул колокол. И последнее, что увидел шмелёв как Приходько и Высокий в пальто вдоль путей шагали в сторону проходной военного городка. Засекли нас с вами, Угрюмо пробурчал Шмелев, когда они вошли в пустое купе. «Во-первых, Сойка прилетит в полдень». «Да-да», — рассеянно кивнул Григорий Борисович, думая о Прокофьеве и Приходько. «Заметили они, что он вскочил в поезд». «Я не слышу ответа», — сухо заметил пассажир. «Лучше в полночь. Другое дело», — улыбнулся тот. «Во-вторых, здравствуйте, Григорий Борисович». Они церемонно пожали друг другу руки. Купе пахло дезинфекцией, неяркий керосиновый фонарь освещал глинцевато-поблескивающие бурой краской полки. «Я Желудев, — Василий Фёдорович, негромко говорил гость. Вы, кажется, кого-то опасаетесь, и я не решился там передать вам посылку. Я никому не говорил в поселке, что у меня есть родственники, — усмехнулся шмелёв. Вот один взял да и объявился». Брат достал из портфеля бутылку водки, бутерброды с колбасой и даже пару соленых огурцов. Все по-хозяйски разложил на маленьком столике, разлил водку в стакан и поднял свой. Стакан, предназначенный Шмелеву, предательски подползал к краю столика. Григорий Борисович раздумывал, поднять стакан или отказаться. «За встречу, браток!» — громко провозгласил Желудев и, не дождавшись Шмелева, выпил. Огурец аппетитно захрустел в его крепких зубах. «Будьте здоровы, коллега!» — негромко проговорил Григорий Борисович и, морщись, выпил холодную водку. «Проводница не поверит, что мы братья, если бутылки не будет на столе», — улыбнулся Желудев. «Я предпочитаю коньяк», — заметил Шмелев, предупреждая попытку брата еще налить в его стакан. «Еще не изучил все ваши вкусы», — рассмеялся Василий Фёдорович «На будущее учту». Плеснул себе самому малость и закрыл бутылку пробкой. Колеса все громче стучали под полом, обшивка поскрипывала, мимо окна пролетали деревья, облепленные снегом. «Ничего страшного не произошло», — улыбнулся Желудев. «Встретились с родственником, но проехали с ним одну остановку. Велика беда. А что я жене скажу?» впервые улыбнулся Григорий Борисович, подумав, что ему и вправду нечего бояться. — Давайте одели, — отчеканил Желудев. — Надеюсь, вас поставили в известность, что вы обязаны выполнять все мои указания. Шмелеву не понравился его тон. Как-никак он все-таки бывший офицер, а Желудев лет на пятнадцать моложе, и неизвестно еще, какое у него звание. Итак, я передаю вам... Желудев кивнул на солидный чемодан, стоявший на нижнем сидении. «Рацию, оружие, патроны, деньги. Никаких расписок не надо. Видите, как мы вам доверяем? Возможно, весной к вам приедет человек. Его нужно будет устроить на работу. Это радист». «Боюсь, на работу здесь трудно будет устроиться», — с сомнением заметил Шмелев. «Вы знаете, какая бы работа ему подошла?» — задумчиво продолжал Желудев. «Возчиком молока» чтобы он на лошади ездил по окрестным деревням и собирал бидоны с молоком. Обычно мне на завод молоко привозят колхозники. А вы проявите инициативу, Григорий Борисович, наймите человека на работу. Зарплата его любая устроит. Обеспечьте лошадкой, и наш друг будет скупать молоко у населения. И нам с вами хорошо, и государству прибыль. А этот Желудев не дурак, подумал Григорий Борисович. «У такие возможности, и никто его не заподозрит. Как же раньше я об этом не подумал!» «Можно будет попробовать», — сказал он. «Чудненько», — рассмеялся Желудев. «Вы знаете, у меня тоже с детства тяга к лошадям. Мой дед на Обрянщине владел конным заводом, вывел несколько пород тяжеловесов, продавал на валюту за границей, в Германии и в Германии тоже». Бросив на него быстрый взгляд, спокойно ответил Желудев. «Я ничего против Германии не имею», — усмехнулся Шмелев. «Почему я придрался к паролю?» — помолчав, сказал Желудев. «Известная нам организация несколько раз посылала в Андреевку своих людей. Двое с треском провалились. Вы ничего об этом не слышали?» «Слышал». «Им была известна явка?» — нахмурец спросил Григорий Борисович. «Нет». Они действовали самостоятельно. Впрочем, эта организация приказала долго жить. Чекисты накрыли всех, полный разгром. Заметив, что Шмелев поежился, Желудев улыбнулся. «В этом смысле наша организация очень осторожна и прекрасно законспирирована. Вы можете спать спокойно, Григорий Борисович. Я не трус. Но не хотелось бы из-за глупости других погореть, — счел нужным сказать Григорий Борисович». Шлемово был первой остановкой после Андреевки. Под ними прогрохотал железнодорожный мост через речку Шлемовку и лес отступил. Глазам открылись штабеля бревен и теса, заваленные снегом. Здесь крупный леспромхоз. Леня Супранович тут год валил сосны и ели, хвастал, что заработал большие деньги. Он и впрямь Уволившись из шлемовского леспромхоза, приоделся, купил жене швейную машинку, а себе велосипед и луженый котел для бани. Поезд стал замедлять ход. Остался позади лесопильный завод, окруженный высокими штабелями свеженапиленных досок. Одинокая сосна сиротливо торчала на снежном пригорке. «Мы теперь регулярно будем встречаться», — сказал Василий Федорович. «Может, как-нибудь загляну к вам в марте». «У нас за приезжими присматривают», — предупредил Григорий Борисович. «Вон каждый поезд встречают и провожают. Милиционера я маленько поучил, с месяц в госпитале отвалялся». «Я по долгу службы», — усмехнулся Желудев. «В нашей системе?» — обрадовался шмелёв, «Свою руку иметь в областном центре было бы не худо». «Да нет, я кем-то вроде Гоголевского ревизора», Туманно пояснил Желудев и испытывающе взглянул на собеседника. «А что, у вас не лады на работе? Недостача или что-нибудь другое?» «Масло я не ворую», — оскорбленно усмехнулся Шмелев. «Ни одного пятнышка не должно быть на вашей служебной репутации», — строго заговорил Желудев. «Денег мы вам достаточно даем. Кстати, ведите какую-нибудь хитрую отчетность. Наши хозяева любят порядок» но и не скупитесь на подкуп, вербовку и агентов. «А зачем мне радист?» — спросил Григорий Борисович. «Понадобится», — уклонился от прямого ответа Желудев. «Вот первое мое задание. Вербуйте агентов, разумеется, до конца не открывайте им Хорошо хотя бы одного привлечь из тех, кто работает на военной базе или на аэродроме». Шмелёв чуть было не брякнул, что у него есть такой человек. Он имел в виду Маслова но вовремя сдержался, подумав, что об этом не поздно будет и потом сказать. Вот и вернулись с лихвой все его затраты на Кузьму Терентьевича. — Взрывчатка есть у вас? — вдруг спросил Желудев, когда уже поезд останавливался у вокзала. — Взрывчатки хватит, чтобы всю Андреевку взорвать вместе с Арсеналом, но вот как ее оттуда вынести, — ответил Григорий Борисович, — а это уже ваша забота, — сказал Желудев. В купе заглянула проводница. «Наговорились мужчины? Или еще одну остановку проедете? Мне не жалко. Ревизор, ежели и появится, то лишь после Озерска». «Спасибо», — поблагодарив проводницу, поднялся Шмелев, надел на голову шапку. Желудев протянул женщине плитку шоколада. «Балуете вы меня», — засмущалась та, но плитку взяла. Краем глаза Григорий Борисович следил за пероном. Там в тусклом свете фонаря Олела фуражка дежурного, суетились две женщины с узлами. Одна из них держала за руку закутанного до самых глаз мальчика лет пяти. Милиционера на перроне не было. Они снова по-родственному обнялись, расцеловались. Желудев просил передать привет жене и сыну, обещал на обратном пути обязательно заехать, и уж тогда они наговорятся в сласть. Пассажирский ушел. Шмелев постоял на перроне, поеживаясь под порывами холодного ветра. Лицо покалывали острые крупинки. Интереса к нему никто не проявил. Ни дежурный, который скоро ушел на свой пост, ни кладовщица, занесшая в багажное отделение несколько фанерных ящиков, очевидно, посылок. В просторном помещении вокзала никого не было. Хлопнуло, закрываясь, окошечко кассира. Засиженная мухами электрическая лампочка на потолке освещала оштукатуренные и покрашенные бурой масляной краской обшарпанные стены с плакатами. На стене у окна в деревянной витрине без стекла висела газета «Гудок». Громоздкие дубовые скамьи с надписями на спинках «НКПС» занимали всю середину помещения. Над потолком летала потревоженная синица, впрочем, она быстро успокоилась, присела на круглую железную печку и оттуда бесшабашно посверкивала бусинками глаз на единственного пассажира. От нечего делать Григорий Борисович, надев очки в металлической оправе, принялся читать гудок. Корреспонденты писали от Туркестана-Сибирской железной дороги, которая связала поставщика белого золота Среднюю Азию с промышленной Сибирью, о выпуске новой серии мощных паровозов СО с безвакуумной конденсацией пара. О строительстве алюминиевого завода приводилась цифра роста воловой продукции. Одна заметка привлекла особое внимание Шмелева. Корреспондент рассказывал о знаменитом сталеваре Макаре Мазаи. Приводились его слова, сказанные на Восьмом чрезвычайном съезде Советов СССР. От имени всех металлургов Украины он заявил, «Если фашисты нападут, то металлурги зальют им глотки кипящей сталью». Григорий Борисович сел на высокую деревянную скамью и задумался. Синица, казалось, тоже задремала на печке. Сомнений в том, что Гитлер пойдет на страну Советов, у него давно не было. Вот только когда? Желудев говорил, что скоро. Очень скоро, может быть, даже этим летом. Неспроста поинтересовался Желудев насчет взрывчатки. Его можно было понять и так. Дескать, если сами не сможете достать, хотя вы и сидите на взрывчатке, мы вам подбросим. Но что он может тут взорвать? Базу? Там охрана такая, что за проволоку и кошка не проникнет. Услышав шум приближающегося поезда, Григорий Борисович подхватил довольно тяжелый чемодан и вышел на пустынный перрон. В метельной мгле едва маячил паровозный фонарь. Рельсы вдруг засветились, будто раскаленные до красна. Вышедшему дежурному Шмелёв посетовал, мол, ехать всего ничего, а пассажирского ждать еще два часа. Дежурный хмуро глянул на него и нехотя ответил, что Товарняк тут сделает остановку, а как дальше пойдет, он не в курсе. Может, до самого Климова нигде не остановится. Григорий Борисович решил рискнуть и забрался в холодный тамбур Пульмана. Поезд шел порожником Ему не повезло. Товарняк нацелился с ходу проскочить Андреевку. Не доезжая переезда, поезд чуть снизил скорость. Шмелев, перегнувшись, осторожно опустил в сугроб чемодан и, пробормотав «помоги Господи!», спрыгнул с подножки. По рыхлому откосу проехал вниз, набрав под полушубок снегу. Кажется, обошлось без ушибов. Не дожидаясь, пока прогрохочет длиннющий состав, подобрал чемодан, хорошо, что Желудев накрепко обвязал его поперек веревкой, и зашагал по твердому насту в сторону от путей. Было темно, ветер завывал, Мила поземка, шумели за спиной деревья. Лишь в клубе светилось окно. Там комната заведующего Архипа Алексеевича Блинова. В такую погоду никто не встретился со Шмелеву до самого дома. На сеновале он развязал веревку, достал из чемодана пакет с гостинцами... Жене он еще днем сказал, что должен знакомого из Калинина встретить. Вот и подарочек будет, кстати. Вытащил тяжелую рацию, опустил в чемодан, закрыл его на блестящие замки и подальше запихнул в сено. Туда же сунул и пистолет. Глядя на дверь, сквозь щели которой пробивался в сарай тусклый свет, Григорий Борисович подумал, что ему здорово повезло. Какое счастье, что те двое ничего не знали о нем. Иначе бы ему крышка. Уж Кузнецов дознался бы, в этом Григорий Борисович не сомневался. Раздался продолжительный, противный вой, оборвавшийся на высокой ноте. Кошки бесятся, Им и мы мороз нипочем. Ледяной ветер со скрипом приоткрыл, затем с силой захлопнул дверь. «Вот так когда-нибудь и попадешься в мышеловку», — мрачно подумал шмелёв, спускаясь по лестнице вниз. Глава 17 Ранней весной в будку к Андрею Ивановичу пожаловал собственной персоной Иван Васильевич Кузнецов. Был он в подбитой светлым мехом бекеши и меховой высокой шапке. А когда разделся в жарко натопленной будке, то на гимнастерке рядом с орденом Красного Знамени сверкнула медаль. Кузнецов поморщился, правой рукой помассировал, Предплечье левой, очевидно, раненой, однако распространяться об этом не стал. А Андрей Иванович, хотя у него и вертелся на языке вопрос, тоже промолчал. «Надо, сам расскажет про ранение». Они по-родственному расцеловались. От бывшего зятя пахло хорошим одеколоном. Он был по-прежнему моложав и красив. В его русых волосах седина была заметна лишь на висках. «Ох, женщины!» — с горечью пожаловался Иван Васильевич — Измучила меня ревностью, клятвами вечной любви, а сама через год и замуж выскочила. «Это ты про кого?» — прикинулся простачком Обросимов. «Как хотите, а Вадьку я заберу», — сказал Кузнецов. Он достал из кожаного портфеля свертки плитку шоколада. Опять воевал, уважительно взглянул на его грудь Андрей Иванович. Кузнецов снова помассировал предплечье, улыбнулся. «Больно горяч ты, Иван!» — покачал головой Андрей Иванович. «Небось, лезешь в самое пекло. Не молодой уже, вон седой волос на висках пробивается. Не от возраста это!» Он перевел разговор на другое. «Как Тони-то?» «А что, Тонька, думал, до старости будет куковать с двумя ребятишками, лить по тебе, красавцу, горючие слезы?» Вдруг взорвался Абросимов. «Родит вон скоро греб твою ушлеп!» «А я вот все один!» — сказал Иван Васильевич. Неприятно было все это слышать ему. — Кукую вот! Неужто не завел в Питере кралю? — удивился Андрей Иванович. — Нет, не завел, — с горечью ответил Иван Васильевич. — Боюсь я второй раз жениться. Счастлива хоть она? — Не знаю. Отвернулся к окну Абросимов. Федор в ней души не чает, готов на руках носить. А что у дочки на душе, про то мне неведомо. «Ты знаешь, Тоньку, от нее лишнего слова не добьешься». «Ну что ж, я рад, если у нее все хорошо», — улыбнулся Иван Васильевич. Улыбка заметно молодила его. «Чего же теперь толковать Дело сделано. Была Маша, да теперь не ваша. Не тронь ты ее, Ваня, пущай, живет, как ей хотелось. Федора она уважает, но не скажу, чтобы очень-то уж ласково. У Тони характер обросимовский. «Не скажи» усмехнулся в бороду Андрей Иванович. «Она и меня удивила, грёб твою шлёп. Променять такого орла на костыля!» «Спасибо, Андрей Иванович!» Кузнецов достал из кармана гимнастёрки тоненькую записную книжку, вырвал листок и что-то быстро набросал. «Приезжай в Ленинград, Андрей Иванович!» Он протянул листок. «У меня большая комната, места хватит». «На Лиговке, надев очки, взглянул на листок Абросимов. «Может, и выберусь!» Щелкает в ухи-то, да и слышу все хуже. А у нас тут и доктора по этим болезням нету. — Когда ребята из школы приходят? — спросил Кузнецов, взглянув на часы. — В полдень прибегут. — Так где ж тебя зацепило-то? — На границе побывал. — Что, неспокойно там? — Во всем мире сейчас тревожно, Андрей Иванович. — Ты газеты-то читаешь? — Ох, люди-людишки! — вздохнул Андрей Иванович. «Вон сколько муравьев в куче, а и то живут себе тихо-мирно, или пчелы в ульи, а человеки завсегда готовы друг дружке глотки перегрызть. Почему так, Ваня? Мы не хотим воевать, доверно да верно придется. Гитлер почти всей Европой владеет. Вон что делается во Франции, и месяцы не продержались. Вот тебе и потомки Наполеона». «Сопротив немца тяжело и нашему брату будет воевать», — сказал Андрей Иванович. «Серьезный солдат, робости в нем мало, приходилось схватываться и в рукопашную. Тут против наших он слабоват, а в атаку идет дружно, зараза». Он поглядел на орден Кузнецова и прибавил. «Я за германскую тоже имею, георгий. как Как-то в праздник надел, так Дмитрий аж руками замахал. «Мол, сыми, батя, царские кресты!» «Не позорь советскую власть!» «По-моему, неправильно это, Иван. Боевые награды и тогда давали за храбрость, и никогда их не зазорно на груди носить». «Носи, Андрей Иванович», — улыбнулся Кузнецов. Он все чаще поглядывал на часы.